Глава 13. А вот и папочка. Естественно, во время перерыва я не смогла не встретиться с моим многоуважаемым папочкой. Дородный министр по торговле встретил меня самой кислой из своего арсенала улыбок. Лиза. Осматривая собственную дочь, словно блоху на собаке, проговорил он и сухо кивнул. «Рад видеть тебя, дорогая». Мы с Кером переглянулись, и Винтик, понятливо закивав, исчез среди толпы. Я же подошла ближе и поцеловала мужчину в бородатую щеку. «Здравствуй, папуль». «И что же ты собираешься делать на своем этапе?» Махнул рукой он в сторону полигона. «Может, не нужно лишний раз давать неприятелям повод для сплетен и смеха?» «Я хорошо подготовилась. Оскорбилась я. И вполне готова к любым неожиданностям. Судя по виду министра, верилось ему в мои слова с трудом. «Не хочешь вернуться домой?» Предложил он. Минимальный срок обучения уже прошёл. Ни к чему и дальше просиживать за партой, когда можно блистать на приёмах. Я разговаривал с лордом Брендиком, владельцем сети заводов по производству элитной мебели для двора. Он говорит, что у него подрастает сынок, как раз подходящий для моей дочурки. Я готовилась. Упрямо тряхнула головой. Я смогу выиграть эти соревнования, несмотря на то, что наша страна самая маленькая на континенте. Лютер носкиром подготовил, так что. Лютер Крей, перебил меня отец. Тот самый. Лиза, я была тебе лучшего мнения. Неужели ты с ним общаешься после всего того, что он наговорил тебе на дне своего совершеннолетия? Я с его матушкой даже двумя словами не перекидываюсь на общих приемах. Стенды не прощают предателей. В этот момент сбоку появился профиль Лютера, и я вспыхнула, понимая, насколько бестактными были слова отца. Родитель, узрев мое выражение лица, тоже резво развернулся и тут же расплылся в доброжелательной улыбке. «Лютер, мальчик мой, ты так возмужал за последние годы. Рад видеть тебя, сынок». От количества патоки, что лилась из уст министра, даже у меня свело зубы. А вот что значит политик. Моментально в воздухе переобулся. Моя малышка Лизи с таким восторгом не рассказывала о ваших совместных тренировках. Продолжал соловьем разливаться отец, спихая меня в бок, чтобы изобразила искреннюю улыбку. Хотя мне хотелось лишь провалиться сквозь землю. Ведь Лютер слышал... Он слышал, как отец громко утверждал, что Стенда не прощает предательства, а теперь лебезит перед родовитым драконом, хотя и сам не мелкая шишка при дворе. Мужчина же на все сладкие речи лишь сухо кивнул и проговорил. «Лорд Стенд, приятно видеть, что вы пришли поддержать вашу дочь в такой важный для нее день. Лиза большая умница, и ваша поддержка будет для нее весьма кстати». «Я... Судя по выражению лица, отец усиленно думал, чтобы такого соврать, чтобы это выглядело достоверно. «Но сейчас прошу простить, мне нужно забрать свою ученицу, чтобы дать ей последние наставления Нетерпящим возражение тоном уведомил дракон. Даже я поежилась от этого холодного властного голоса, который, по счастью, не ко мне был обращен. «Конечно, Лютер!» Обрадовался папочка, пихая меня в спину и отправляя в объятия мужчины. «Лиза уже готова, правда, милая? Буду очень рад наблюдать за вашей преподавательской работой». «Спасибо за поддержку, Пополь». Не удержалась я. «За Лютером он наблюдать будет. За Лютером. Тогда, когда родная дочь будет биться на поле, он будет смотреть в сторону дракона. Потрясающе!» Дракон в ответ кивнул и, взяв меня, пышащую от злости, за руку, буквально уволок к полигону. «Ты справишься». Будто бы никому не обращаясь, проговорил он, остановившись недалеко от входа на трибуны. «Лиза, посмотри на меня». Я подняла глаза на дракона, только сейчас поняв, что в них стоят слезы. «Ты справишься». Повторил он четко, поднимая мою голову за подбородок и аккуратно пальцами стирая слезы с щек. Тебе не нужно никому ничего доказывать, ты уже справилась со всем. Я знаю, на что ты способна, ты знаешь, на что способна. А узнают ли другие, это твой выбор. От этого ты не станешь ни хуже, ни лучше, потому что ты уже талантлива». Я шмыгнула носом, совсем как маленькая. И тут он улыбнулся, открыто так, по-доброму. «Знаешь, ты помнишь тот день, когда я впервые тебя увидел». Тогда я, рассерженный тем, что моя мать, сговорившись с твоим отцом, решила сосватать мне неизвестную пиголицу, наговорил и им, и тебе много лишнего. Я постаралась увести глаза, но он не позволил, крепко держа меня и заставляя смотреть на него. «Но помнишь ли ты, что случилось потом?» Я вышла из твоего дома в слезах, а отец сказал, что во мне разочарован. Нахмурилась я. «К чему этот разговор начинать прямо сейчас?» «А я помню другое». Он усмехнулся и наклонил свое лицо ниже, так, чтобы наши глаза стали на одном уровне. «Я помню, как после моих грубых слов эта маленькая овечка, смотрящая до этого на меня с обожанием, резко переменилась в лице. Помню, как в твоих глазах загорелось непримиримое пламя. Помню, как ты от злости спалила все скатерти, а от праздничного молочного поросенка остались лишь угольки». «Помню, с какой ненавистью ты посмотрела на меня и на некоторых моих друзей, которые попрятались от тебя под столами и залезли на люстры. И знаешь что?» Я пожала плечами, стараясь выглядеть равнодушно. То, что он говорил, я помнила весьма смутно. Оно будто было неважным воспоминанием, став блеклым и потертым. «Что?» Дракон хитро улыбнулся. Тогда я впервые подумал, что если бы я сразу увидел тебя не в виде овечки, а в виде разъяренной фурии, то все могло сложиться совсем иначе. Ты восхитительна, Лиза. Такая, какая есть. И для этого тебе не нужно никем притворяться. Он опустил мой подбородок, и я растерянно отошла от него, а Лютер кивнул. «Твой выход, зажигалка. Я буду ждать тебя после отбора». Я уже взялась за ручку двери, как все же не выдержала и хитро улыбнула своему старому врагу. «Отношения преподавателей со студентами запрещены. Ты в курсе, драконище?» «Так когда ты снова переступишь порог арены, я уже не буду считаться твоим преподавателем». Подмигнул он мне, расправил крылья и взмыл в воздух.